Глава 36. Лали. Ты решил меня запугать? Ага. Вот эта интонация. Такого свалачизма в голосе мест не выдавал даже тогда, когда насмотрелся похабщины со старой флешки. Я медленно вдохнула и выдохнула. Последняя ревизия вооружения перед боем. Как там она у меня внутри? Ага. Тресучка ушла без остатка. Противная слабость в коленках и стаяла, как не было её. Ледяная ярость колом торчит в груди. Вот-вот проломит ребра и полетит в отвратительную харю, чтобы расквасить смятку. Полный порядок. Можно оборачиваться и улыбаться. Улыбаться так, чтобы кое-кого на глазах перекосило и выбесило. Думаешь, у тебя есть право на такой наглый тон? Кто ты такой, утырок? Откуда взялся на чужой территории? Прорычал некогда мой персональный кошмар, старательно отводя взгляд от моих пальцев, которыми я принялась демонстративно гладить щёку пришельца. Гладкую, удивительно нежную щёку. Хм, не отвлекайся. Да, я так и знала. Этот жест моментально смёл всю фальшивую дипломатию к мрам. «Взять и…» Рявкнул было Sky и тут же поперхнулся, потому что, повинуясь движению пальца Меза, «Из-под нашего антиграва показались те самые частично бутафорские пушки». «Повтори, я не расслышал. Ты решил меня запугать своим мясом?» Спокойно и вальяжно произнёс Мес. Гад-то побелел от бешенства. Но против лома нет приёма. А против плазменной пушки тем более. Жаль, но этот утырок никогда не был дураком и умел отступать» если его полосатый вонючий хвост чуял, что сейчас на нём гарантированно подпалят шерсть. «Встретимся ещё, любитель чужих подстилок!» — прошипел он, разворачиваясь и ныряя в собственный антиграф. Остальным артефактам из его банды пришлось поторапливаться, чтобы их не бросили под пушками. Господин никогда не отличался терпением и умением ждать. Особенно тех, кто как-либо бесит хозяина ну или просто неудачно оказался возле него в момент проигрыша. Я подарила отступающему кошмару ещё одну улыбку и не менее демонстративно растеклась по мезу. «Да, да, ещё раз да. Ты от меня такого не смог добиться ничем. Ни наказаниями, ни угрозами, ни дрессировкой. А вот ему я всё отдала добровольно. Утрись, скотина. Держи меня крепче, и ночью упаду». Смёрзшаяся в ослепительную улыбку губы едва удалось разжать. «Можешь уже падать. Дальше меня не упадёшь». Тем не менее парень прижал меня к себе покрепче. Это очень странно — падать, зная, что поймают и удержат. Очень-очень странно так доверять тому, с кем знакома всего несколько дней. Очень-очень-очень приятно. «Всё-таки пригодились эти картонные орудия!» — крякнул из-под сиденья Крыкс. «Даже я из-под ваших жоп слышал, как они улепятывают!» «Ну, далеко не все из них картонные!» — невозмутимо пожал плечами Мес. «А сколько настоящих?» — тут же заинтересовался братан, искоса осторожно заглядывая мне в лицо. «Проверял, совсем я смерзлась в ледышку или уже могу моргать?» «Допустим, парочка. А может и все. Просто по-своему». э Крыкс осторожно почесал затылок, спрыгнул с антиграва и заглянул в дуло одного из орудий. А потом с громким матом отскочил в сторону, влетел обратно на броню и аж присел там, вылупив ставшие неправдоподобно огромными глазищи. «Я люблю двойной блеф», — невозмутимо покивал ему пришелец. «Полезно всегда иметь козырь в рукаве. Или под бронёй». «Да ты а, очернел?» — взвыл мой лохматый сопитомниковец. «Совсем башкой протёк?» «А чего там?» Я, глядя на него, даже отдышалась быстрее, чем всегда, и мне тоже стало интересно. «Да так, обычное оружие», — пожал плечами бессовестный пришелец и усадил меня в кресло пилота. Давай, хомячок, командой где тут у нас портал? Пора выдвигаться дальше, а то слишком много разговоров и мало действий. «Обычная!» — на грани голоса просипел Крыкс. «Да там плазма! Мы ж как на бомбе сейчас ездим! Плазма! Шланг её в картонном стволе, бутафорском!» «Серьёзно?» «Лали, я же сказал, двойной блеф. Поехали, время идёт». И понимай, как знаешь. Я пожала плечами и тронула антиграф с места. Рулить куциром мысленно оказалось совсем несложно. А направлять машину так, чтобы зверю было легче маневрировать, и того проще. В конце концов, тайны загадок у этого древнего ископаемого больше, чем кусак кровососок на песчаном шушпанчике. Что толку сейчас ловить каждую по отдельности, если можно потом спросить сразу обо всём? В портал мы прошли без проблем. Охрана на той стороне даже не стала препятствовать проезду и досматривать антиграф. Видимо, их сильно впечатлил улепётывающий от нас на всех парах Скай. А он тут фигура, не сказать чтоб видная, но всё равно достаточно известная. В верхнем городе я жила недолго, но даже этого недолго хватило мне, чтобы вдоволь насладиться красотами элитного места. От белых стеклянных башен буквально тошнило, а от непривычно чистого воздуха кружилась голова. «Не расслабляйтесь и по сторонам не глазейте! Здесь придётся быть ещё осторожнее, чем в перепечках!» вздохнул Крыкс. «Там, несмотря на бардак и бордель, мы всё же свои, а здесь... Лали, ты меня слышишь?» «Да слышу, слышу! Ты говорил про отель!» Направляя антиграф в средний воздушный поток, я осторожно вырулила к стоянке возле одной из башен. Да-да, в верхнем городе у дорог своя энергетика. И она подхватила слабенькое поле нашего транспортного средства, позволив не только двигаться самостоятельно, но ещё и придерживать в воздухе куцира. Куцир был молодец. Не испугался, не бил крыльями и не брыкал лапами. Смирно висел на оглоблях, как порядочный. Вон там неплохая гостиница и вон то ещё синее здание. Звероморды их раньше любили, потому что они были лучшим соотношением цены и качества. Я как могла выудила из своих кошмарных воспоминаний полезные вещи. Во всяком случае, так было в то время. Сейчас не уверена. Ну, можно спросить у местных патрульных, они подскажут. А вот то, что за здание. Месс указал на шикарную башню, треть которой была буквально вырезана в горе, а остальные две трети утопали в облаках. Тонкий шпиль верхушки и вовсе терялся где-то на уровне атмосферы. Элизиум, красиво, конечно, и статусно, но там за сутки с тебя сдерут как за год. Просто отлично. Зверь, летим ко входу. Недовольно ответил Мезу Куцир. Крся! «Да, он тут только висеть может», — посочувствовала я пернатому ящеру. «Сейчас подрулю, но ты уверен? Там так дорого, что...» Маленькая жадная черняба в душе распустила щупальца и стала на них подсчитывать расходы. Подсчитала и потянулась к моему горлу душить. «Нам надо сразу заявить о себе», — пояснил Мезу. Положил руки мне на плечи и погладил. Словно стряхнул жадные душильные щупальца. И хорошенько отдохнуть.